Джуд Уотсон. «Странствие джедая». Книга седьмая. «Темная западня». Глава первая. Энакину Скайуокеру очень не нравилось отсутствие миссий, поскольку он считал, что имеющееся свободное время было слишком переоценено. Но сколько времени он мог совершенствовать движение Джанкмана на тренировке? Бесконечно долго, сказал бы его учитель Оби-Ван Энакин стянул тунику через голову и бросил ее в траву на берегу у озера. Он сделал три быстрых шага и нырнул в прозрачную зеленую воду. Без миссий он чувствовал себя бесцельным. Конечно, много чего можно было сделать в храме. Быть джедаем означало, что обучение никогда не прекращалось. Совершенствуя боевое мышление, улучшая знания галактической политики, все это было необходимыми задачами между миссиями. Обычно Энакин пытался использовать свое время в храме с пользой. Но не на сей раз. На сей раз он просто хотел плавать. Он выбрал время, когда озеро было пустынно. По некоторому разумению, это был полдень, когда большинство студентов-джедаев были на занятиях или тренировках, а рыцари-джедаи также были заняты, совершенствуя свои идеальные боевые навыки, чем и Энакин должен был заниматься. Все, что знал Энакин, это что он не мог ждать, чтобы нырнуть в прохладную зеленую воду. Он чувствовал, что его разум успокаивался, когда он плыл под водой, играя с лучами света, проникающими под поверхность. Он и его учитель перестали нормально общаться. После его миссии на Андре они отдалились друг от друга. Оби-Ван сказал, что он глубоко разочарован в нем, хотя не в характере джедаев было жить прошлым. Энакин помнил, что эти слова были ему как нож по сердцу. Они всплывали каждый раз во время их встреч. В прошлом он иногда чувствовал раздражение от исправления у Его потребности всегда показать Энакину, что он мог бы сделать лучше или терпеливее или тщательнее. Теперь он тосковал без них. Он видел теперь, для чего они были. Посвящение ему, необходимость помочь ему стать лучшим джедаем, чем он есть. Энакин всплыл на поверхность и стряхнул с себя капли воды. Сейчас он находился рядом с водопадом и остановился, чтобы почувствовать прохладную пелену на коже. Несколькими быстрыми грибками он доплыл до берега и вылез, сев под брызгами воды. И вот тут это случилось. Пришло видение, и мирная сцена перед ним отступила. Струи воды превратились в порывы ветра, настолько сильные, что закладывало уши. Картины приходили и уходили так быстро, что были похожи на мерцание света. Огромный флот под его командованием. Восстание сотен рабов, выкрикивающих его имя. Дорога по пыльным улицам мос Эспа, ведущая к дверям его старого дома. Картины остановились и замерли только раз. Лицо его матери, как он обнимал его. Он дотронулся до рабских браслетов на ее запястьях, и те упали на пол. Он услышал ляск. И затем был взрыв света и горя. И он знал, что он потерял Шми. Потерял фактически всех, кого он любил, включая убивана. То, что под землей, там и останется. Внезапно Энакин почувствовал траву под пальцами, упругую и мягкую. Он услышал звук водопада. Ослепляющий свет раздробился и растаял в прохладной зелени воды. Видение посещало его уже в третий раз. Раньше оно появлялось поздно вечером, когда он собирался спать. В первый раз это было почти как сон. Во второй оно было ясным и резким. Но сейчас оно было настойчивым. Оно, казалось, цеплялось за него, как липкая паутина, от которой он не мог убежать. Что это означало? Почему его посещало видение освобождения рабов? У него не было этой мысли с тех пор, когда он был маленьким мальчиком на Татуине. Конечно, он часто думал о своей матери, мечтал освободить ее от суровой жизни. Все же это видение было таким реальным. Было чувство, как если бы он действительно мог это сделать. Теперь он видел различия между сном и видением. Кто была эта та, что под землей? Энакин покачал головой, наблюдая, как водные капельки стекали по его коже на предплечье. Он чувствовал беспокойство и утомленность. Плавать каждый день было недостаточно, чтобы очистить свой разум, успокоить сердце. Пришло время поговорить об этом с Обиваном На Андере Обиван обвинил его в действиях без учета его инструкций. Энакину было известно, что один из джедаев, подаван Ферус Олин, исчез. Вместо того, чтобы сообщить об этом оби он ушел с группой, в которую был внедрен. Энакин думал, что он найдет Феруса, продолжив миссию оби когда узнал об этом, с ним не согласился. Энакин никогда не видел его настолько сердитым. Он чувствовал, что Энакин нарушил основу доверия между ними. Ничего не означало, что Феррус был найден целым и невредимым, и что миссия была успешно завершена. Также это не имело значения для Совета джедаев. Энакина обязали явиться перед Советом в полном составе и принять взыскание, серьезную ошибку для подавана. Он и ОбиВан с тех пор побывали на нескольких миссиях, но отношения между ними не стали, как раньше. Они потеряли гармонию. Энакин не был уверен в этом, пока он не потерял ее. Скрипя сердце, Энакин натянул тунику одной рукой, а другой связался со своим учителем по комнинку. ОбиВан ответил немедленно. «Это Энакин. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. Я не хотел отрывать вас, но...» Я нахожусь в комнате тысячи фонтанов. Я буду через несколько минут. Энникин засунул комлинг назад за пояс. Он не мог вспомнить, когда он в последний раз не стеснялся дразнить своего учителя, или когда в последний раз шутил убиван. В последнее время он начал задаваться вопросом, захочет ли вообще убиван, чтобы он все еще оставался его подаваном. Это не было неслыханным для учителя так поступить. Необычно, да, но не каждый союз был правильным. Это не считалось позором для подавана, если было необходимым найти более соответствующего учителя. Но Энакин чувствовал бы себя опозоренным. Комната тысячи фонтанов была недалеко от озера. Он быстро спустился по лесной тропе. Фонари наверху создавали эффект солнечного света, текущего сквозь зеленые листья. Энакину хотелось наслаждаться спокойствием, которое джедаи нашли на этих берегах. Его учитель сидел на любимой скамье, его глаза были закрыты. Без сомнения он медитировал или слушал фонтаны, которые часто сравнивал с нежным звоном колокольчиков. Не открывая глаз, его учитель заговорил. «Ты показался встревоженным». Энакин сел рядом с ним. Оби-Ван открыл глаза и пристально взглянул на него. «У меня было видение», — сказал Энакин. «Оно приходило уже три раза, и мне нужно понять его смысл». «Видение не всегда имеет смысл», Обиван развернулся и сел лицом к Энакину. «Расскажи мне о нем». Энакин описал видение. Оно было еще настолько ясно в его голове, что ему не составило труда вспомнить детали. «Та, что под землей, там и останется», — тихо сказал Обиван. «Вы знаете, что это значит Обиван не ответил. «Может, Йода об этом слышал?» «Слышал. О чем, интересно?» произнес Йода, подходя к ним и опираясь на свою трость из дерева Гиммер. «Найти тебя пришел я, Оби-Ван. Не ожидал проблему я Обиван поднялся, улыбнувшись. «Не проблема. Видение беспокоит Аникина. «Видение, говоришь ты?» Йода повернулся и взглянул на Энакина с любопытством. Он присел на скалу и сложил руки на трости, всем своим видом показывая готовность слушать. Энакин написал видение еще раз, опуская эмоции. Он знал, что Йоду интересовали только детали. Странно, но Йода повторил то же самое, что сказал Оби-Ван. «Та, что под землей, там и останется», — пробормотал он. «Вы знаете, кто это?» «Мастер Йода?» — спросил Энакин. Йода медленно кивнул. «Знаю ее хорошо я. Мастер Ядль это». «Мастер Ядль была заключена в тюрьму много столетий на планете Коба», — объяснил Обиван. «Кобанцы дали ей это имя. Та, что под землей». Энакин кивнул. Он знал о долгом заключении Ядль. Но он никогда не слышал этого имени. Ядль была той же расы, что и Йода, и заседала в Совете джедаев. Она была уважаемым мастером джедаем. Он удивился, что она была частью его видения. «Собирается отправиться с миссией на Маванана», — сказал Йода. «Неспокойно там, я боюсь. Решить мы должны, какая команда джедаев отправится с ней. Ответ, возможно, твое видение и есть». Энакин чувствовал порыв разочарования. Он понял в этот момент, что он надеялся, что видение означало, что он должен отправиться на Татуин. Он представил, что от своих мечтаний он перейдет к делу и освободит свою мать по-настоящему. «Я думал, что, возможно, видение означало, что я мог бы как-нибудь помочь рабам на Татуине», — сказал он нерешительно. Йода и Оби-Ван покачали головами. «Осторожным должен быть ты. Сложно объяснять видение». — сказал Йода. — Неоткрытая карта видения есть. Энакин скрыл свое нетерпение. Почему Йода не объяснил видение по отношению к нему и не сказал, куда он должен ехать? оби ощутил его замешательство. — Видение, освобождения рабов неудивительны, — сказал он Энакину. — Это желание спрятано глубоко внутри тебя. Естественно, что оно предстает в разных проявлениях. «Следовать за буквально часто является ошибкой». «Но разве следование за ядль тоже не является буквальным?» – спросил Энакин. Йода сделал небольшое движение тростью, подтверждая точку зрения Энакина. «Предупреждение видении есть». Он повернулся к Обивану. Серьезная ситуация на Маване стала Обиван кивнул. «Это ужасная ситуация». Я знал планету, когда она процветала. — Открыт теперь этот мир, — сказал Йода. — Открыт? — спросил Энакин. — Маван был поглощен гражданской войной десять лет назад, — объяснил Убиван. Планета была опустошена конфликтом и после была не в состоянии наладить правительство. Столица полностью потеряла свою инфраструктуру. Ее дороги разрушены, воздушные пути неконтролируемые. И, наконец, ее единая энергосистема практически вышла из строя. Также много домов разрушено. Большинство граждан стали безработными и бездомными. Многие разъехались по стране, но голод везде опустошал население. Отсутствие правительства, безопасности и надежды образовало пустоту, которую быстро заполнили преступные элементы. Теперь это открытый мир, где что угодно может произойти без оглядки на закон. Преступники со всей галактики совершают там свои операции. Для граждан там совсем небезопасно. Слишком занят Сенат был, сказал Йода. Но игнорировать Маван они больше не могут. Волны зла открытые миры испускают. Вредят галактике они. Просил Сенат о присутствии джедаев там, чтобы помочь установить временное правительство. Чтобы иметь доверие маванцев, дипломат нам нужен. Дипломат, да, но и воин тоже, заметил ОбиВан. Кто-то, кто способен показать преступным элементам, что им лучше оставить планету. Я понимаю, почему вы выбрали Ядль». Йода наклонил голову. Наш самый способный дипломат она, опытна в путях силы, но помощь нужна ей. Помочь ей ты и твой подаван должны. Важно для миссии это. Какую дорогу выберет Маван, так и пойдут другие миры. Растет в галактике темная сторона. «Мы готовы, мастер Йода», — сказал Убиван. Энокин Энакин кивнул. Но он чувствовал страх, которого не понимал. Даже название планеты отдавало горечью в его животе. Обычно миссия будоражила его, независимо от трудностей или опасности. Кроме того, он знал, что не хочет ехать на Маван. Глава 2. Республиканский крейсер летел низко над столицей Мавана, городом Наатон. Обиван придвинулся ближе к обзорному окну. За энергосистему боролось несколько преступных боссов, и она была сильно повреждена от удачных набегов и переходов из рук в руки. Сегодня вечером энергосистема почти не работала, и город был погружен во мрак. Она возвышалась среди ночи, как мрачная тень. Раньше он летал в Натан ночью, много лет назад, еще до войны. Город светился на километры вверх в космос. Маванцы любили мягкие цвета, которыми они фильтровали резкий свет своего мира. Ночами они использовали тонкие поднимающиеся огни для освещения улиц и площадей, и в воздухе город светился, как редкий розовый драгоценный камень. Он всегда наслаждался своими посещениями Натана. Город был процветающим космополитическим центром. Он был важной остановкой на основном торговом маршруте ядра, и богатство города раскинулось по его паркам, библиотекам и школам. Как только они стали снижаться, спускаясь неиспользуемым воздушным путем, он увидел, что парки были теперь черными пятнами в пейзаже, словно ранения от выстрелов. Школы стали руинами, библиотеки сравнялись с землей. Об ван видел разбитые окна, вывернутые ворота, полуразрушенные кафе. Оставленные спидеры разбросаны по улице. Везде, куда он смотрел, Оби-Ван видел опустошение. Это касалось не только собственности. Это касалось всего, что собственность представляла. Крушение очень многого в жизни, деловой жизни, которая находилась в приятной обстановке. Теперь та жизнь отправилась под землю, а образовавшую пустоту заполнило зло. «Ушли под землю», — сказала Евраана Фолл. «Единственные, кто остался, — это преступные группы». Уроженка Наатана Евраана имела тонкую бледную кожу и синие вены, которые ценились на Маване. У маванцев было два сердца, и их синие вены лежали близко под кожей, они были эталоном красоты на планете». Горе Евраана отражалось в ее мерцающих серых глазах, но голос ее был крепок. Большинство граждан живет в инфраструктурных туннелях. Перед большой чисткой, так маванцы прозвали гражданскую войну, все наши товары доставлялись под город по туннелям, а потом поднимались на поверхность. Наши вычислительные центры и центры контроля связи тоже там. Все это сделало город таким симпатичным. Для делового города у нас небольшое движение. Да, это был замечательный город для прогулок, сказал Убиван. Ваши кафе и рестораны всегда были полны разговоров и музыки. А наши парки смехом наших детей, согласилась Ивраана, спокойно осматривая город. Все в прошлом, она показала рукой. Тот квартал контролирует главарь по кличке Страйкер. Его так прозвали из-за пистолетов, что его банда использовала во время первого набега. Оружие несложное, но они выиграли сражение. Конечно, теперь они лучше вооружены. У него, как предполагают, самый большой тайник оружия среди всех главарей. Оби-Ван стал рассматривать квартал, на который указала Евроана. Резкие синие и зеленые фонари висели на столбах, бросая свой жуткий свет на улицы. Полуразрушенные здания были восстановлены недорогими яркими разноцветными пластоидными материалами. Заплаты были налеплены на серые здания, сделанные из полированного камня, создавая безвкусный контраст. В этом квартале по улицам бродили существа. Современные спидеры, раскрашенные солнечными красками и подсвеченные огнями, проносились по улицам мимо заполненных кафе. Было очевидно, что там продолжалась торговля. За продвижением их транспорта наблюдали, расчетливые глаза. Что они покупают и продают? спросил Энекин. Евроана пожала плечами. Оружие, пряности. Они продают нелегальные медицинские препараты неудачникам галактики. Там делаются состояния, и эти состояния возводятся на пепли нашей цивилизации. Больше не будут, мягко сказала Ядель. Она мало говорила во время поездки, и большую часть пути привела в медитации. Сейчас острый пристальный взгляд от ее зелено-коричневых глаз, казалось, давал силу, согласно Евроане. Хотя Ядель была маленького роста, само ее присутствие выглядело внушительно. В связи с отсутствием диспетчеров, пилоту Сената были не нужны разрешения или координаты посадки. Все городские посадочные платформы были разрушены. Он посадил крейсер в большой внутренний двор прежде внушительного жилого комплекса, тщательно избегая каменных завалов. Обиван видел, что Энакин, как его подаван, захватил свой пакет для выживания и ждал с остальными, когда спустят трап. Обычно в начале новой миссии глаза Энакина светились любопытством. Обиван всегда ценил, как его подаван бросался с головой в новую ситуацию, используя все свои чувства на сбор информации. Но выражение лица Энекина сейчас было непроницаемо. Он прошел мимо него, когда они выходили из корабля. Какие впечатления! Ему всегда интересно было услышать то, что думал Энекин. Сила общалась с Энакином более разнообразно, чем с кем-либо еще, кого знал Обиван. Энекин покачал головой. Пока нечего сказать. Конечно, я чувствую темную сторону силы. Это ясно. И ожидаемо, сказал Обиван. «Что насчет твоего видения? Есть какие-нибудь связи?» «Ничего», — ответил Энакин. Сейчас между ними пролегла тень. Он видел ее в том, как Энакин держал плечи, что говорили его глаза. Казалось, что Энакин старается избегать его взгляда. Но его собственный взгляд был как стеклянный. Оби-Ван чувствовал от этого неуверенность. Он знал, что в этом была часть его вины. После Андри он отстранился от Подавана. Его гнев прошел, но сменился предостережением. Он хотел дать свободу Энакину, время для размышлений и не давить на него своими мнениями и толкованиями. Он знал, что иногда он мог быть суров. Он вспомнил Квайгона, как его собственный учитель иногда оставлял его и уходил туда, куда у Бивана ухода не было. Это заставляло иногда у Бивана чувствовать себя оторванным но это же заставляло его понимать свои собственные чувства он хотел сделать то же самое для ээннекина сейчас его подавану было 16. было самое время достигнуть более сильной связи с ним. энекин ошибся на андре то что он скрыл исчезновение джедая все еще удивляло убивана его действия не извиняли того что Эникин был особенным когда он совершал ошибки то они были большими Его потребность быть совершенным, быть всесильным, была недостатком. Как ни пытался убиван, он не мог показать Энокину, что если бы он сдерживал себя, все само пришло бы к нему. Энокин просто шел вперед. Он решил развязать некоторые разногласия на этой миссии. Они вместе совершают поездку, и каждый этап будет проходить с различным ритмом, различным темпом. Энокин должен был понять это. Небольшое отстранение между ними не было угрозой их связи. «Встречающие ждут поблизости», — сказала Еврана Фолл, — «сюда». Джедаи прошли через щебень во внутреннем дворе и последовали за евраной вниз по темной улице, оставляя позади пилота и крейсер. «Лучше не использовать светящийся стержень», — сказала она. «Незачем привлекать внимание. Эта часть города используется мало». Она будет хорошим местом для нас для начала операции. Она повела их к зданию, которое казалось удивительно нетронутым войной, пока они не вошли и не увидели, что задняя часть взорвана. Куполообразный потолок был наполовину разрушен. Звезды сверкали высоко в небе, как рассыпанная сверкающая пыль по мерцающему шелку. «Когда-то это был зал приветствий», — голос Евраана отозвался эхом в пространстве. Я посещала здесь лекции и концерты. Здесь все еще есть офисы и даже кафе. Мы можем что-нибудь приготовить. Две фигуры отделились от теней. Оби-Ван напрягся, но сразу понял, что это были друзья. Вероятно, это были мавонские связные. Оба были низкими, мускулистыми мужчинами с бледными лицами и длинными волосами, стянутыми сзади. У одного волосы были мерцающе темными, у другого — снежно-белыми. Тот, что пониже, с белыми волосами и юным лицом, коротко поклонился Евраане и вытянул руку ладонью наружу в мамонском жестве дружбы и приветствия. — Рад видеть, что у вас получилось! — его голос загрохотал, как упрямый досветовой двигатель. — Приветствую тебя, свенни! — сказала Еврана беловолосому. Потом взглянула на темноволосого мамонца и сказала. — Здравствуй, Рорк! Еврана повернулась и представила их команде джедаев. Мужчины кивнули в знак приветствия. «До войны Свенни и Рорк были туннельными рабочими», — объяснила Евраана. «Они живут внизу. Туннельные рабочие согласились помочь нам, и это их представители». «Боюсь, я не совсем понял», — вежливо спросил убиван. «Туннельные рабочие?» Свенни ощетинился. «И что с того?» Евраана быстро сказала. «Позвольте, я объясню». До войны туннельные рабочие находились, ну, почти на дне социальной лестницы. «Эти с поверхности, которые, великие мира сего, смотрели на нас высока, сказал Рорк, скрестив свои сильные руки, — называли нас полукрысами. «Даже при том, что мы сдерживали всех бегущих за ними», — добавил Свенни, цинично скривив рот. «Таким образом, порядок вещей», — сказала Евраана, поднимая свою ладонь и переворачивая ее. «Теперь полностью изменен». «Полукрысы на высоте», — сказал Свенни. «Это приятно». «Горожане внизу зависят от туннельных рабочих в вопросах поставки продовольствия и поддержания их генераторов в рабочем состоянии», — продолжал Евраана. «Они фактически воссоздали город внизу». «Мы спасли их шкуры», — прорычал Рорк. «Мы почувствовали вкус власти, и нам это нравится», — сказал Свенни. Мы способны не только на это. Поэтому мы хотели бы участвовать в восстановлении Наатана. И не остаться на дне, конечно же. Кое-что изменилось. — Все изменилось, — сказала спокойно Евраана. — Перед чисткой Евраана не дала бы мне привести здесь и дня, — сказал Свенни. — Теперь она должна иметь дело со мной. — О, — сказала Евраана, поднимая бровь. — Ты так хорошо меня знаешь, — Свенни мол. «Достаточно назвать меня снобом и оппортунистом одновременно!» Свенни усмехнулся и поднял руки. «Может быть, я поторопился». «Может быть, вы будете говорить о том, что знаете?» — едко заметила Евраана. «О главарях, например». Она повернулась к остальным. «Туннельные рабочие служат посредниками. Горожане вынуждены покупать у них еду и товары преступных боссов на временных рынках, построенных внизу в туннелях. Туннельные рабочие обслуживают их. Она кивнула на Свенни и одарила его ледяным взглядом. «Они берут плату с главарей за свои услуги, так же, как и с горожан». «Почему бы и вам не заплатить нам?» — спросил спокойно Свенни. «Мы же рискуем». «Расскажите нам о главарях», — сказал Убиван. Если бы он не вмешался, то он чувствовал, что Евран и Свенни обменивались бы уколами еще много времени». Кто самый опасный и самый могущественный? Не всегда это одно и то же. Свенни нахмурился. Большинство преступников на Атане, типы низкого пошиба, работающие на боссов. Я сказал бы, что ваши три самые большие проблемы — Страйкер, Фиана Тала и Дека. — Давайте начнем с Декки, — сказал Убиван. Анахат, — сказал Рорк с дрожью. — Дочь Гордулы. Дека возглавила организацию Гордулы, когда та умерла. Ее владение находится на С форуне рядом с Татуином, но ее изгнали. Она приехала сюда и привезла с собой своих бандюгов. В основном она занимается торговлей пряностями. «Но она имеет зуб на Страйкера», — сказал Свенни. Он перехватил ее сделки в считанные дни после прибытия на Маван, захватил контроль над энергосистемой и складом, полным оружием. Но Дека владеет большой долей транспортников. Она контролирует большинство главных туннелей. Она захватила много транспортов на Атане, когда прилетела, и умело управляется с ними. «Единственная проблема — у нее не хватает топлива для них», — сказал Рорк. «Страйкер совершает набеги на ее топливные запасы, доводя ее до кипения». «Ему не нужно столько топлива, у него мало транспорта». «Никто не знает, кто такой страйкер?» спросил Свен Свенни покачал головой. «Немногие даже видели его. Его работники контролировали все уже много лет, а он только заглядывал время от времени. Но сейчас он все свое время проводит здесь». Он кивнул Убивану. «Я бы сказал, что он самый могущественный и опасный». «Афиана Тала?» спросила Ядоль. «Уроженка Мавана она». Рорк кивнул. Она контролирует большинство товаров и услуг, что продают горожанам внизу. Мелкая ребёшка для других главарей. Тем не менее, они совершают набеги на неё, когда хотят, — сказал Свенни. Они хотят захватить больше, чем могут, из имеющегося на Маване. Дека хочет вытолкнуть страйкера с планеты. Он хочет того же для неё. Выигрыш Фианы в том, что она знает туннели внизу почти так же, как мы. Еврана смотрела на ядоль. «С чего начнем?» «Вернуться и забрать город назад горожане должны», — сказала Ядль. «Поэтому контролировать единую энергосистему должны мы». «Вы должны гарантировать их безопасность», — сказала Евраана. Ядаль повернулась к ней и моргнула, прямо как Йода. «Гарантировать, ты говоришь?» «Гарантий никаких нет», — она развела руки. «Помогать им мы будем». «Храбрость должны обрести они сами», — Еврана кивнула. «Если мы сможем вернуть единую энергосистему, мы сможем убедить их оставить туннели. И если будет, по крайней мере, некоторый прогресс с главарями...» «А это уже наша работа», — сказал Убиван, указывая на себя и Энкина. «Они должны понять, что если они добровольно не оставят планету, силы безопасности Сената заставят их сделать это». — Если Сенат пошлет их, — неуверенно сказала Евраана. Они до сих пор не согласились. — Согласно, они будут, если город вернуть мы сможем, — сказала Ядль. — Что, если главари не станут нас слушать? — спросил Свенни. — По собственному опыту знаю, что они редко так поступают. — Мы должны найти причину заставить их слушать, — сказал Убиван. — Каждый в чем-нибудь уязвим. Пока что мы просто должны узнать больше об их операциях. Свенни и Рорк помогут вам в этом, сказала Евраана. На земле так сильно все разрушено, что даже у главарей есть бункеры под землей. Если что-то случится под землей, более безопасно, сказал Свенни. Он усмехнулся Убивану и Энокину. Мы просто знаем все, что происходит там. Ведите нас вниз, сказал Убиван. Мы будем держать связь, пока вы займетесь энергосистемой, сказал он ядель Ядаль кивнула на прощание. «Если вам угодно проследовать за мной», — ухмыльнувшись, Свенни отвесил джедаем шутливый поклон. оби -ван и Энакин пошли за ними. Инстинкты Обивана вана были встревожены. Он сомневался, что Рорк и Свенни сильно помогут. Они были неопрятны, грубы и, скорее всего, ненадежны. Квайгон бы с ними немедленно сдружился.